Память святых мучеников Кесария и Дасия. Святые Кесарий и Дасии были захвачены в городе Дамаске и преданные различным мукам не отреклись от христианской веры, за что и были усечены мечом и получили мученические венцы.